сказал Атос, которым остатки ночной темноты, боровшиеся с первыми лучами дня, не давали ясно различать предметы. Что это за линия? Я вчера ее не видел. — Это, вероятно, туман, поднявшийся с реки, — сказал король. — Нет, Ваше Величество, это что-то поплотнее тумана. — Действительно, там какая-то красноватая полоса, — сказал винтер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 и ударяя хлыстом по сапогу. — Да, господа, — сказал он, — король. — Король пришел потребовать у вас отчета в том, что происходит. — Что случилось, Ваше Величество? — спросил граф Левен. — Случилось то, — сказал король гневно, — что генерал Кромвель прибыл сегодня ночью в Нью-Кастель. Вы знали об этом и не уведомили меня. Неприятель выступает из города и заграждает нам переправу через тайну.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 С остальными предводителями отступали в ужасе перед этой неожиданной подмогой, точно с неба свалившейся тому, кого они уже считали своим пленником, Атос и Арамис увлекли короля из палатки клятва преступников, куда он так неосторожно вошел, и, вскочив на лошадей, которых слуги держали наготове, все трое поскакали обратно к королевской палатке. Подъезжая, они заметили Винтера, спешившего со своим полком, Король сделал ему знак, чтобы он следовал за ним.